армия. Сколько раз я был благодарен тому, что служил, и как сильно меня это спасло, особенно когда я возвращался домой. После этого в моей жизни существует одно чёткое правило: никогда не проситься переночевать к одиноким и странным людям, особенно тем, что живут на окраине. Знойный жаркий день поджидал меня по возвращению домой. Станция была далеко от посёлка и деревень, поэтому до неё добираться обычно часов за 8, как и домой возвращались не меньше. Но меня это не огорчало. Домой же еду. Как и все, я планировал переночевать на вокзале, так как прибыл только вечером, и ночью неохота была идти через лес, а вот с утра отправиться до соседней деревни, а там и перекантоваться до автобуса, а потом ещё до одной деревни, и там уже и до дома бы дошёл. А может быть, кто-то на попутке или на телеге попался. Всё же народ у нас отзывчивый. Только к моему сожалению, вокзал наш был закрыт на ремонт. Поэтому, как и другим, пришлось топать до деревни ближайшей и искать там ночлега. Правда, остальные, кто оказался в такой же ситуации, решили скопом добраться до местной конюшни, чтобы переночевать. А я вот решил, что так будет удобнее. Да и всё же мир не без добрых людей, а вовсе меня приютят. Дошёл я до посёлка уже ближе к ночи, сильно уставший и высушенный жаждой, на горизонте уже мелькал первый домик, и я как-то бодрее зашагал к нему, словно второе дыхание открылось. Как подошёл, то увидел около дома старушку на лавочке, маленькая такая, пухлая, сидит себе да котейку гладит. Сначала я прошёл мимо, но потом решил спросить у бабушки, может, подскажет чего. И почему именно тогда меня не остановил тот факт, что одинокая старушка сидела на лавке почти ночью одна. Здравия желаю, бабушка, сказал я, чем явно её напугал. Ой, косачек, вечер добренький. Сказала старушка, слегка дрогнув от моего голоса. Бабушка, скажите, пожалуйста, а где солдату переночевать у вас в селе-то можно? спросил я. А ты откуда и куда, солдачек? спросила она, как-то странно меня оглядывая. Да вот со службы и домой, улыбнулся я. Э, и много ж с тобой таких. Почему-то спросила, хотя видела, что я один. Один я, бабушка, другие пошли до конюшен. Ответил я, наверное, переживает, что я не один. Бабушка всё же. Да, просияла она и стала меня оглядывать. Тощит, больно. Почему-то скривилась бабушка, а вот её кошка странно так глазами блеснула и замурчала как трактор. Ну да ладно, оставайся у меня. Одна я живо. Того и глядишь, поможешь мне завтра, сказала она и как-то странно так подмигнула к кошке, а та словно понимала, стала вилять хвостом. Спасибо, бабушка, неудобно как-то вас стеснять. Почему-то я решил отказаться, не нравились они мне чем-то. Хотя это она была пожилой старушкой, а не я. Ой, да ты что, косатик? Запричитала бабуля и подскочила Славке. Я знаешь, какую картошечку запекла в духовке. М-м, а кващик свежий сегодня как раз дошёл. Вот и гости подоспели. Стала она меня уговаривать, но я сам после слова картошечка, а уже и квасок готов был бежать хоть куда, хоть на мины и свои подозрения убрал на второй план. Что мне может сделать бабка? Мы пришли в её дом, она начала светиться, доставать из духовки еду, словно там не духовка, а кладовка. И пироги ей, и всё прочее, квас принесла, и пах он так вкусно хлебом ржаным. Но сам того не замечая, от еды и разговоров бабушки меня постоянно отвлекал интерьер дома и даже настораживал. Слишком тёмный и холодный. горела в доме всего одна лампа, а стол был странно красного оттенка. За окном постоянно что-то мелькало, словно чья-то тень, но прислушиваясь, понимал, что вроде как ветер и деревья. По спине забегали не очень хорошие ощущения и мурашки. Я держался, чтобы просто не выйти оттуда, дабы не обижать старушку, мысленно говоря себе, что я всегда могу просто встать и уйти. А когда я закончил есть, то вышел на улицу, чтобы покурить. Мои нервы были на взводе. Всё это сильно напрягало, и я искал хоть одно оправдание своим ощущениям. Оглядел дом, он был старым и покосившимся. Моё внимание привлекло окно, а точнее кошка, что сидела там на подоконнике. И я готов был поклясаться, что смотрела она на меня, и не просто смотрела, а словно я мышь, которую она загнала в ловушку. А вот бабушка пошла топить баньку, мол, здорги, надо помыться, да попариться. Хотя бы и так в бочке помылся, но отказывать не стал. Хотел даже сам растопить. Но она сказала, чтобы бы отдыхал, да ни о чём не думал. Пока сидел и курил на крыльце, то невольно покосился на улицу. Так странно. Все домишки ряд дама, этот словно отдельно от них, словно чужой какой-то. Но самое удивительное, что старушка словно не замечала этого и спокойно ходила по очень скрипучему полу. Никогда не поверю, что односельчане не помогли бы одинокой старушке, хотя смотря какая старушка. И я стала бы обдумывать все странности, как меня тут же отвлекла бабушка. Косачек, сначала я пойду быстренько, а потом и ты ступай мыться, пропела она. «Ха, так точно, баболь, посмеялся я, она усмехнулась и пошла в баню. Пока она мылась, мне казалось, что там что-то происходит непонятное, странные смешки, и кажется, бабка-то с приветом сама с собой разговаривает. Казалось, что она там что-то рвёт, словно ткань, треск был не сильный, но я слышал. Стало ещё больше не по себе, но я держался, а когда повернулся в сторону бани, то вздрогнул. В маленьком оконце пред баньника словно кто-то смотрел на меня красными глазами. Вот тут я не выдержал и подскочил, быстро вбежал в дом, чтобы забрать свой рюкзак и просто уйти. Все эти странности напрягали, и в груди было какое-то странное ощущение, что будет беда. Я вышел из дома, но не успел дойти до ворот, как она вышла из бани и подошла ко мне. Солдатчик Ты "Иди, помощь, попарься, банька готова", сказала она, а сама была словно помидор красная. "Бабушка, вам плохо? Вы так покраснели? Я даже запереживал. Может, помощь позвать?" Я мысленно проматывал в голове все те странные звуки, что слышал. "Нет!" воскликнула она да так, что я вздрогнул от её голоса. Это я от пара тоже попарилась. Убрала всё. Вот и ты иди. сказала она, тут же успокоившись. Я был странно удивлён. Может, её не любят тут. А, хорошо, бабуль, сказал я и присел на корточки, чтобы окурок потушить. И так и охнул. Бабушка была обута в одни простые шлёпанцы. А её большие пальцы на ногах были странно и очень уродливо загнуты. Выглядело это слишком жутко. Я хотел спросить, что с ней случилось, а когда поднял глаза на неё, то меня отшатнуло. В её глазах я увидел красный отблеск, как у чертовщины в всякой фильмах, и упал на жопу от такого зрелища, покосившись боковым зрением на придбанник Но там никого не было. "Ты чего, солдатик?" спросила она слишком ласково и улыбается. "Да так, что-то я устал". Сглотнув ком и уняв в себе дурные мысли, решил, что показалось. А вот мыться я идти теперь явно побаивался, но пришлось. Тогда я ещё не знал, в какую ловушку я захожу. Старушка улыбнулась, но мне как-то стало не по себе от этого, слишком меня настораживала увиденное. Я взял себе в руки, поднялся и, взяв полотенце, пошёл в баню. Двери на всякий случай запер посильнее. Благо в рюкзаке у меня был походный ножик, и решил припрятать его на всякий случай под полкой. В бане было слишком жарко. Казалось, что ещё немного и тут сварюсь заживо. Непонятно, как она тут вообще мылась, особенно в её-то возрасте. Я быстро помылся, насколько вообще мог в таком состоянии, даже раздеваться полностью не стал. Простёрнул наспех одежду и, обливаясь тонной пота, стал быстро всё собирать. Сполоснул и пошёл выходить, но не тут-то было. Двери, кажется, захлопнула. Какая-то странная паника охватила меня, словно я так и знал, что окажусь в ловушке, но я гнал это от себя прочь. Дом старый, баня тоже, так что могло и заклинить. Да и подпёр пос сильнее дверь, непонятно зачем, вот и замуровал сам себя. Попытался вышибить дверь, но она словно была завалена. Стал кричать старушку, но она, видимо, зашла в дом и меня не слышит. А в бане становится горячее, словно кто-то нежалея сил пару добавляет. Да так, что дышать было слишком горячо, хотя я пар не добавлял, тут и без того был Ташкент. А прокинув на себя таз ледяной воды, чтобы хоть немного стало легче, я стал думать, как выбраться отсюда, чтобы я не сварился заживо. Дышать было всё труднее. Я намочил свою футболку в ледяной воде и стал дышать через неё. Кожа уже изрядно покраснела. Коягде стали проглядываться волдыри, как от ожогов, мелкие, но болезненные. А если не дай бог они лопнут, то будет невыносимая и жгучая боль. Решил сесть на пол, там меньше всего было пара, да и слегка сквозило от щелей. И так как пар он больше по потолку ушёл, так это было пока что лучшим спасением, и давало возможность продержаться. Правда, баня маленькая, и пар заполняет её быстро. Повернулся, чтобы набрать в ковш холодной воды из фляги, и замер от увиденного. В углу лежали какие-то шмётки, не то тряпьё, не то кожа какая-то, стало странно, накое на они тут, хотя была надежда, что они дыру закрывают, и может быть, есть шанс хоть немногопустить воздуха. Я полез под полок и стал вытаскивать один кусок. Как я и думал, он не заканчивался и был такой приличный на вид и ощуп, кожа только какая-то странная. Так бы решил, что свинья или ещё кто-то, но больна мягкая. Где-то в глубине сознания провёл параллель и вздрогнул. Посмотрел на себя, потом на эту странную находку и ужаснулся. Я бы тысячу раз готов был ошибиться, но кожа точина человеческая, на ней красовались такие же мелкие волдерии. Стал разглядывать, и тут в дверь стукнули. Я вздрогнул и откинул её под полок, словно это я тут хранил эту гадость. Шалдачек, ты там долго ещё? Как-то противненько мне стало от её голоса, спросила старушка. Да вот, бабушка дверь заклинила. Старался говорить спокойно, в надежде, что я ошибаюсь и слабая старушка не способна на такое. Хотя тое дело боялся, что она увидит мою находку. Ой, а как же я открою так? Селёнка не хватит. Стала причитать и вроде как попыталась открыть дверь. Так может позвать кого из односельчан, а вовсе не откажут. Старался говорить спокойно и не паниковать. "Ах, чтоб тебя!" пробормотала она раздражённо и тихо, но я услышал. "Так спят, наверное, это". Тяжело и уже как-то раздражённо выдохнув сказала она. "А ежели мне плохо станет, вам потом объяснять, почему не помогли, не позвали никого, ведь и обвинить могут". Глупо пугать, конечно, пожилого человека, но я очень хотел просто выйти сейчас из этой бани и убраться отсюда подальше. На моё удивление, старушка мне от чего-то ничего не ответила, а шаркая ногами куда-то ушла. У меня было два варианта: либо она пошла звать на помощь, либо просто ушла и надеюсь, не чтобы я тут совсем сварился. Прислушавшись к каждому шороху, Я стал думать, как самому выбраться отсюда. Окна тут не было, вода кипела уже слишком. Холодная вода и та стала от пара, и такой духоти нагреваться понемногу. А это было не очень хорошо. Да и она уже была на исходе. У меня стала кружиться голова, а выхода я так и не придумал. Просто уже из последних сил лежал на полу, там было более-менее ещё. От земли шла прохлада. В сенках вновь зашаркали ногами, наверное, старушка. Я решил пойти на хитрость. "Толдачек, ты там как?" спросила она очень ласково, а я молчал. Возможно, если я не отвечу, то она испугается и позовет на помощь. "Кошачек!" словно пропела она. "Ты там скоро?" Я еле сдержался, чтобы не ответить ей чего-нибудь эдакого. Как-то стало страшно, и почему-то дверь казалась мне уже не ловушкой, а защитой от бабки. Слишком она была не такой. Шалдафон. Уже не сладко и не мило, а слишком хрипло и грубо, что я дёрнулся. Ну, вроде молчит. Так же хрипло сказала она и ушла. И вот, когда я услышал, что вроде молчут, тут я запаниковал. Куда она ушла, зачем и насколько неясно, а значит, надо точно выбираться. Мало ли что она задумала? Может, она сумасшедшая какая-то или ещё чего похуже. На всякий случай я налил в ковшик пятка, и он был уже такой ядрёный. Сам же выпил из фляги воды, да и полил себя, хоть немного освежало. Дверь скрипнула. Шоркающие шаги стали более тяжёлыми. Я приготовился. Нападать я не хотел, конечно, но на всякий случай приготовился. Шаги больше не напоминали шаги бабушки-старушки, скорее были какими-то шкребящими, и по спине пробежал оток волн мурашек. Я напрягся. либо она кого-то позвала, либо я попал в какую-то фигнюх и нужно выбираться. Встал между печкой и пологом это было единственное место, чтобы тот, кто зашёл, тебя не видел. Двери открылись, и кто-то втянул жадно воздух. Ах, поганец! Жевчик какой! Куда же делся-то? И как-то это так злостно прозвучало, что теперь я был уверен в том, что буду защищаться и плевать, кто там стоит. Шаг за шагом кто-то приближался ко мне всё ближе, выдыхая воздух, да так, словно искали меня по запаху. Я сжал кувшин покрепче, чтобы там не было, но пару секунд выиграть обязан, а там и разбираться не буду уже. Чья-то маленькая тень стала около меня. Вот-вот и кто-то заглянет в моё укрытие. Так одался стервец, и смех вроде бы тихий, а на самом деле оглушал. Чья-то голова показалась и резко повернулась в мою сторону. Красные глаза и очень страшное лицо, без кожи. Думать я не стал вовсе. Просто выплюснул прямо в эту рожу весь ковш кипятка. Оно закричало, а я стал бить ковшом куда попадя, лишь бы не видеть больше этих глаз. Но эта мерзость схватила меня за ногу и укусила, да так, что меня просто простелило болью, я закричал, а оно не останавливалось и цепляло мою ногу зубами ещё сильнее, а руками словно стало резать кожу, словно это не кожа, а кожура. Невольно промелькнула та самая кожа, что я видел. Я напрягся ещё сильнее и насколько это возможно стал бить ковшом, не жалея сил. Удары я наносил чётко, но мою ногу не отпускала эта скотина. Я стал хватать ковшом кипяток этой твари шипело, но продолжала своё поганое дело, и явно не было намерена отступать. Не знаю как, но я решился и уже не самым ковшом, а его ручкой стал бить в голову, по хребту, везде куда попадал, да так, чтобы протыкнуть, поранить, да что угодно, только бы отцепить её от себя. И вот наконец мне почти повезло. Ногу я почти уже не чувствовал, боль была дикая, словно меня травили и жрали заживо. Именно так, скорее всего, приходит болевой шок, но я держался. Когда мне всё же удалось хоть как-то пробить башку этой гадости, я стал долбить в открытую рану, и оно не выдержало и отскочило от меня. Одежды не было, только те самые тапки, что я видел на старушке, те же большие пальцы, что очень уродливо загнуты и красные глаза. И против этого существа был только ковш и кипяток. Без кожи с ужасными гнилыми язвами, всё это было хуже любого кошмара. Когти были не длинными, а напоминали мелкие гвозди, вставленные в плоть заживо. Аскал этой нечисти был таким плотоядным, что я просто сразу понял, меня хотят сожрать. Она вкошненькой. Сказала это некогда старуха и рассмеялась, а потом стала дразнить меня лоскутком кожи. Я быстро взглянул на ногу, там был ужасный укус, и действительно, словно выдран кусок кожи. Стоило обратить это внимание, как ногу стало сводить болью и судорогами. Твою мать! Ты, блять, кто? спросил я, выигрывая себе время. Голопой солдатик, сказала старуха и сверкнув глазами, стала медленно подбираться ко мне. Открытая дверь была единственным спасением, а преграда перед ней была очень страшная, непонятная и явно людоед. Обдумать времени нет, страх внутри меня орёт, что я забился под полок и надеялся на чудо. Остатки разума молчат вовсе, голые инстинкты: выжить любой ценой. Ковш в моих руках был ещё тем оружием. но выбора нет. Она подходит, и шансов на спасение очень мало. Противный скал и то, как облизывается, не оставляет шансов. И я делаю то, на что бы не решился никогда. Сам бегу на эту тварь. От неожиданности старуха замирает на какое-то мгновение, я ковшом бью в глаз и всё же попадаю. Вводя ручку ковша на всю длину, она орёт, а её мелкие, но очень острые, тонкие, как иглы, когти впиваются в мою спину. Стиснул зубы и стал проворачивать ковш её глазу. Она стала так сильно орать и вгрызаться в мои плечи, но чем сильнее я давил и крутил, тем больше она оседала, но меня так и не выпускала, а лишь сильнее впивалась. Во второй рукой я просто стал давить на второй глаз, чтобы хоть как-то дать себе шанс на спасение. Её крики заставляли меня сжиматься, но я продолжал этот кошмар, пока мои два пальца всё же не пробили её глаза. Это было и противно, и страшно, но когда она стала шататься в разные стороны и отшвырнула меня, я думал, что сейчас меня просто разнесут на части. Еле как передвигаясь, я просто упал на пол и пополз, чтобы она не зацепила меня своими руками. Но я оказался не таким быстрым. А вот она резко замерла, и тоже до двери был один только рывок, но я оказался не таким быстрым, а вот она резко замерла. Я тоже. До двери был один только рывок, и я на свободе, хотя не знаю, сколько придётся убегать, но так шансов больше. Да и люди тут есть, хотя в этом я не уверен теперь. Тяжёлый вдох воздуха носом и вновь противный смешок. Вкушней гопой солдачек. Прохрипело уже злобно, и словно собака понюху приближалась ко мне. Я подскочил и почти сумел выбраться из бани, но она казалась быстрее. схватил меня в последний момент и откинула назад я пролетел по полу и почти залетел под полок тело жгло появились мелкие кровоподтёки тело было в занозах я невольно простонал и стал подниматься но она тут же налетела на меня и всё что я успел это выставить руку и держать её морду от своей лица Своими руками она царапала мне бока и плечи, потом стала уже и ногами драть, как бешеная кошка, и смеялась, безглаза с острыми зубами и полностью безумная. Я готов был зарыдать от этого всего, пришло сознание, что меня сейчас просто растерзают, а от меня останется только кожа. Сильный скрип заставил её вздрогнуть, и я воспользовался тем, что она замешкалась, не убирая одной руки с её лица, второй я стал бить ей в голову. С первого же удара она снова принялась за попытки впиться в меня зубами, но я держался. Не знаю как, наверное, на чистом адреналине или всё же хотел жить. И тут неожиданно на неё набросилась кошка, та самая, что я видел у неё с самого начала, только вот Стала она чуть больше. Разорво! Взревело старуха, но от меня не оторвалась, а старалась давить меня в своё противное тело. Все мои мелкие царапины стали не просто щипать, их словно жгло, как будто на них лили воду с солью. Становилось всё сложнее, но я продолжал бить её в горло, а потом понял, что это не работает, и просто стал вдавливать туда. Она стала хрипеть, а кошка продолжала шипеть и грызть её за ухо, словно хочет оторвать кусок, и это пугало ещё сильнее. Так смотрела она на меня. Старуха же словно не обращала на то, что происходит с её частью тела. Всё сильнее придавливало меня, мне самому становилось трудно дышать, я стал задыхаться, и в какой-то момент рука дрогнула. Я успел лишь убрать лиссон, но она словно так кошка вцепилась зубами в моё ухо. От страха я стал орать и просто бить её всем, чем придётся, и сам не заметил, как попал по кошке. Она сильно отлетела и стала шипеть. А старуха отскочила от меня и взвыла. Не знаю, чем я думал, но быстро подняв ковш и набрав кипятка, плеснул в кошку. Кошка стала рычать, словно она живой человек, а старуха стала покрываться волдырями от ожогов. Я продолжал шпаречки пятком, не давая ей акклимации, а потом схватил флягу и кинул в кошку. И череп её разнёсся по стене бани, а голова старухи просто пошла трещинами, но не убила её, а наоборот, словно лишила последнего рассудка. И теперь эта неуправляемая тварь кряхтя и шипя ползла на мой запах. Вкошно. Вкошно печь есть. Как умолишённый, говорила эта старуха, и словно дурманил запах моей крови, и она ориентировалась по нему на меня. Я еле стоял на ногах, словно меня штормило от сильного ветра. Старуха, несмотря на все мои многочисленные раны, и пошатывание было всё равно сильнее меня. И тут моя рука соскользнула по полке, и оттуда выпал мой ножичек. Как же я мог про него забыть? Это, конечно, не самое грозное оружие, но от чего-то стало как-то немного легче. Я схватил его ковш и маленький ножик. Мало, но уже что-то, особенно для меня. Старуха кряхтя шла ко мне, а я выжидал, чтобы она подошла ближе. Было страшно. Постоянно казалось, словно сейчас со всех углов полізут разные твари, и заживо меня утащат или убьют, или ещё что-нибудь. Я чувствую твой страх, вдруг прошептала она. Ты будешь долго умирать, долго и больно. И стала скалиться, раздувая свои противные ноздри. И я стал тоже приближаться к ней. У меня был только один единственный шанс, и я должен был его использовать. Она резко прыгнула и просто полетела на меня. Я ударил по ней ковшом со всей дури, что была во мне, а когда она с грохотом упала на мою раненую ногу, то тут же взвыл, так как она вновь цепилась в неё и, кажется, ещё немного. Я останусь без ноги. Я закричал. Боль была ещё сильнее, а в голове поплыло. Она как вампир высасывала из меня кровь, при этом когтями обдирала мою кожу на ноге. И я словно свихнулся, стал с диким остеренением колоть её этим ножечком и плевать, что он был для неё как зубочистка. Она дёрнулась, шипела, и чем сильнее она прокусывала мою ногу, тем сильнее я бил ножечком, словно вымещая на неё всю свою боль. Рука уже была на рефлексе. Хрипы были тяжёлыми, но она всё равно не отпускала меня. Я бил и ножом, и ручкой ковшика, а потом просто взял и провёл ножом по своей ноге, чтобы задеть её рожу, и она закричала. Её и без этого уродливое и обезображенное лицо стало покрываться новыми язвами, и от неё пошёл запах смерти. Она оскалилась и попыталась принюхаться, заорала, и до меня дошло, что я порезал нос, и, видимо, из-за своего гнилого и тухлого запаха меня она не чувствует. Появилась возможность проскочить мимо неё к выходу. Я сделал шаг, и половицы заскрипели, а она замерла. Те, те здохнёшь, прошептала она и стала внимательно прислушиваться, а мне стало даже страшно и тяжело дышать. Минут 5 я так стоял, не понимал, что скоро мой организм окончательно сломается, и тогда мне не выбраться уже никогда, она меня точно разорвёт или сожрёт, в любом случае страшная и неминуемая гибель мне тогда гарантирована. Медленно и очень осторожно я стал ступать по половицам, но стоило одной из них скрипнуть, как старуха бросилась туда. Я успела отскочить, а она врезалась в стену, но как стояла, так и стоит. А потом повернулась и была почти напротив меня. В этот момент я заметил, что то место на горле, куда я давил, слегка набухло, и там словно была мешающая ей язва, так как стоило ей коснуться, то она зашипела и её пробило судорога. Медлить и думать я не стал, а просто насколько смог подскочил и, падая, прополосывал по этому нарыву, а она закричала, её крик меня и раньше пугал, а сейчас просто оглушал. И тогда потекла какая-то непонятная жидкость. Еле поднявшись, я стал просто резать её по горлу. Она словно вцепилась мне когтями и в этот раз вгрызалась зубами мне в плечо, но не так глубоко. И это было моё спасение. Я просто стал резать её под головой, не зная, куда попаду. Она шипела, впивалась снова в мою спину. Я попадал даже по себе, но жал зубы, настолько, что сам не заметил, как прокусил себе губу. Просто заживал её до боли. Сколько я так почти провисел на ней, не знаю, но она попятилась назад и стала падать. Одна её рука тянулась под палок, и, кажется, я сразу понял зачем. Не переставая резать ножечком её горло настолько глубоко, насколько это возможно, я был весь забрызган противной жижей и от меня воняло, как от кладбища покойников, но было плевать. Я словно сам озверел и насколько хотел жить, что резал её, не переставая и не давая её дотянуться до кож. Так вот, значит, чья это была шкура. Когда пропели первые петухи, то лишь тогда я помнился и увидел, что эта тварь больше не двигается. Её когти отпустили мою спину, и она лежала, раскинув свои руки. Так хреново мне не было никогда. И поэтому, когда я услышал, что кто-то идёт, то приготовился просто резать, не разпирая. В баню заглянул какой-то мужик и просто охренел от увиденного. Я сидел сверху на сыроухе, только очень обезображенный и без кожи, и сам был как сплошное кровавое месиво, словно меня поживали и выплюнули. В, вы кто? Сразу приготовился я, а мужик наконец пришёл в себя. Охренеть! Завалил, сказал он удивлённо и испуганно. Что? Не понимал я его. Парень, тихо. Я местный житель, Дима, сказал мужик и поднял руки. И, и я с Армией вчера начали искать её, она и, и я. Я что-то нёс, а потом меня накрыла истерика, и дальше всё как в тумане. И кажется, я потерял сознание. Помню только голос мужика. Парень, парень, ой, парень. Приходил в себя как-то неохотя, боялся вернуться в ту баню. И казалось, что это ещё не конец, но открыв глаза, вроде выдохнул. Судя по краске на стенах, я был в больнице. Тело ныло, и я не мог им пошевелить. Радовало одно, что чувствую его. Через какое-то время в палату зашёл тот самый Дима. Как оказалось, в больнице бессознания я пролежал неделю. Местные навещали, родители приехали. А когда я стал рассказывать, то мужики из села сказали, что я не первый, кто вот так попал, но они не верили, пока не увидели. Только им не поверил никто. Да и как оказалось, такого жителя, как эта бабушка, в селе не было. И этот дом всегда обходили стороной, но именно путники пропадали и часто. И именно около этого дома заканчивались их следы. Или были их вещи, но больше ничего. И когда нашли меня и вот с этим, правда, не знаю с чем, то были испуганы, боялись, что я таким же буду, но потом успокоились. Ногу мне ампутировали, там нечего было спасать. Спина зажила, но не сразу. А вот шрамы на ней, на плечах и на лице около уха на всю жизнь будут напоминанием об этом.